Ты не первый, кто сам себя так удивил. Это довольно часто случается с могущественными, но не очень опытными людьми, когда они много выпьют или, скажем, сильно рассердятся или испугаются, ну или просто очень устанут. Бессонница в этом смысле ничем не лучше друбацкой пьяни. Контроль утрачивается точно так же. И укоризненно добавил: "А ведь я предупреждал". Это, конечно, сам до сегодняшнего дня не подозревал, к какому потрясающему результату может привести твоё упрямство. Ты сумел меня удивить. Поздравляю. А я, жалобно спросил Базилио, что будет со мной? В понятия не имею, сказал ему Джуфин, потому что я не предсказатель судьбы, но что-нибудь обязательно будет. На этот счёт можешь не переживать. Я хочу сказать, что бесследно ты не исчезнешь. благодаря и сэра Макса, это он устроил. Теперь пришла моя очередь не верить своим ушам. Вот этого точно не может быть, потому что я вообще не колдовал с момента появления Базилио. Только зов послал тебе, а потом в трактир. Но вряд ли это могло так подействовать на окружающую среду. — Да, сэр Макс сразу сказал, что не знает, как мне помочь, — поддержал меня Базилио. — Он, конечно, не знает, — согласился Джуффин. Но всё равно сделал всё как надо и колдовать не понадобилось. Сэр Макс дал тебе имя, а это самый верный способ удержать в мире одушевлённую иллюзию. В древность это было знание из разряда общеизвестных банальностей, а теперь оно принадлежит к числу удивительных тайн, которые мудрые старики, вроде меня, время от времени открывают трепещущим ученикам. Спасибо, "Спасибо", воскликнул Базилио. "Теперь я не исчезну. Как это прекрасно! И в связи с этим надо срочно выяснить, чем тебя кормить", посхватился я. "Ну как, чем?" укоризненно сказал Джуфин. "Волшебные существа едят волшебную еду, то есть появившуюся в результате колдовства. Придётся вам дружно осваивать это тайное знание", и он выразительно похлопал книжкой по столу. Фокус номер восемь в разделе «Удиви всех». Только вместо невиданного чудища визуализируем какую-нибудь еду. Вернее, не какую-нибудь, а чего Базилио пожелает. А его задача — быстренько проглотить результат, пока не исчез. По-моему, будет весело. «Даже слишком», — растерянно согласился я. «Особенно, если кое-кто опять переборщит с магией, и у меня в доме заведется одушевленный пирог». станет скитаться по коридорам и уныло восклицать «Ах, жизнь коротка, я уже черствею, съешьте меня кто-нибудь, а я буду рыдать от сострадания». Блестящая перспектива. «Ничего, я сама научусь», — пообещала Миломори. «И с магией не переборщу, ты меня знаешь, я очень аккуратная. Не сидеть же Базилио голодным». «Это моя ответственность», — твердо сказал Трикки Лай. «Буду приходить к вам и кормить Базилио». Я бы забрал его к себе, да ему там будет тесно. У меня очень маленькая квартира. Нарочно такую искал. Сперва поселился в новом городе, в огромном красивом доме, лучшее жильё в моей жизни. Всегда о таком мечтал. А в итоге, смешно сказать, спал там в шкафу. Просто с детства привык к тесным помещениям, и этого уже не изменить. Вот и хорошо, обрадовался Миломоре. Базилио остаётся у нас. А кормить, кормий, конечно, если сумеешь. Это честно. Но и меня научи, чтобы можно было по очереди. Чего ты сейчас хочешь, Базилио? спросил Трикилай. Я тебе наколдую. Если можно, я бы съел селёдочный торт с кремом, робко промолвило чудовище. Никогда прежде его не видел, но откуда-то знаю, что это самая прекрасная еда в мире. Точно, в детстве я их обожал, согласился Трикилай. Да и сейчас, честно говоря, ел бы и ел, только здесь таких не пекут. "Ну вот это очень интересный момент", заметил Джуфин. Одушевлённая иллюзия обычно наследует характер и склонности своего создателя, и его знания о мире, по крайней мере, какую-то их часть.